Фуджино, Амори. Неужели искать встречи в подземелье неправильно? Том 10. Интерлюдия. Записки об одержимости. Жил однажды очень одержимый человек. Он был мудрым, успешным и известным ремесленником. Его успехи простирались от производства всевозможных мелочей до постройки целых зданий. Он совершил неисчислимое множество вкладов в общество и культуру. Одержимость желанием получить признание богов и богинь привела его к постройке огромной белой башни, прекрасная и непоколебимая, эта башня подобралась к небесам ближе, чем любое другое здание. Этому монументу, созданному для божеств, было дано имя «Башня богов». Тот планировщик был несравненным гением, ни до, ни после него подобного гения не рождалось. В этом мире не было предмета, который он не мог бы создать. В том, что этому человеку не было равных, не возникает сомнений. Однако, когда он побывал на самом краю мира, кое-что его заворожило. Этим чем-то была огромная пустота, найденная им на окраине континента. Путь в иной мир, открывшийся прямо под его ногами. Он обнаружил подземный лабиринт, наполненный причудливым фосфоресцирующим светом, а также цветами и минералами, которые он раньше никогда не видел. Разделённый на множество пластов, этот лабиринт менял свой вид с каждым новым уходящим в глубину этажом а также он был бездной, бесконечно порождающий монстров, которым не было видно числа «Тот человек увидел подземелье». Тот человек созерцал новое, оторванное от поверхности мир и увидел в нём произведение искусства. Лишь воля, не связанная с жизнью, могла создать нечто подобное, вскоре тот человек начал тренировать своё тело и улучшить благословение, чтобы пуститься в путешествие для изучения глубин лабиринта. Чем больше он узнавал, тем сильнее становилась его одержимость, Композиция, форма лабиринта – всё было слишком сложным для понимания человеческим разумом. Таинственное подземелье. Это его сломало. Он был поражён красотой, безграничным хаосом, казавшимся ему венцом всего существования. Из глотки человека вырвался рык, рык монстра, отбросившего свою человечность. После этого тот человек посвятил всего себя созданию своих творений. Он продолжал исполнять задания, которые ему давали – но постепенно его мышление пошло неправильным путём. С каждым проходившим днём всё больше людей обнаруживало, что они не понимают принципов творения того человека, однажды называемый гением, очень скоро он стал известен как безумец. Вскоре он стёрся со страниц истории. Его несравненные навыки и силы, данные ему его уникальными, но несовершенными убеждениями, вдохновили его на создание мира куда более влекущего, чем подземный лабиринт. Ограничения тому, что может сделать человек, будто они меня волнуют. Я создам нечто лучшее, вот увидите. Если боги не связаны с той красотой, их нужно превзойти. Сколько бы крови и пота не проливал тот безумец, сколько бы не стирал он кожу на руках до крови, лопата и кирка никогда не покидали его рук. Никто не знает, что вынес тот человек, пытаясь проложить в одиночку новый путь, только вот его тело сдалось прежде, чем его амбиции были воплощены в жизнь. Одному человеку суждено прожить всего одну жизнь. Он проклял свою смертную плоть и предался отчаянию, когда его конечности отказали. Он сетовал на свою ненадёжную угасающую жизнь, он оставил после себя проклятие слова, что позволили ему преодолеть его земные пределы в записной книжке, вместе с чертежами, заполнявшими все его мысли. Тот человек оставил всё своему наследнику, который ещё не родился, Тому, кто принесет его имя и наследие в будущем. «Строй. Ты будешь строить. А потом построй нечто, что это превзойдёт. Построй всё, что желаешь. Вот твоё предназначение. Ты мой наследник, хоть я не знаю твоего имени или лица. Если твой взгляд упал на эти записи, тебя не спастись от крови в твоих жилах. Безумный голод и неутолимая жажда никогда не угаснут. Огонь, пылающий в тебе, отзовётся только на мой зов». Пронеси моё желание, повинуйся крови, внемли её зову, оставайся верным нашим стремлением, стремись, стремись, стремись, выполни то, чего желает наше проклятое существование. Слова были записаны в старой записной книжке. Мужчина выплеснул в них своё упорство. Дикс отклонился на спинку софы, держа в руке древние записи и молчаливо их перечитывая. Он перевернул страницу, в некоторых местах чернила стёрлись так, что их невозможно было прочесть. Сзади раздался голос. «Дикс, всё готово!» В комнату заглянул крупный мужчина. Дикс опустил очки, поднятые на лоб для чтения. Линзы из закопчённого кварца прикрыли глаза. Его губы расплылись в улыбке. "Это отлично. Переходим к делу». В ту же секунду, поднявшись на ноги, Дикс бросил книгу на софу. Он схватил зловещее копьё, прислонённое к стене и последовал за своим компаньоном по тёмному коридору. Запах камня в воздухе и его холод говорил о том, что это место никогда не знало солнечного света. Дикс улыбнулся самому себе, увидев перед собой чёрные решётки, и едва слышно прошептал «Оставайся верным нашим стремлением». Это лично сказано. Отовсюду раздался испуганный лязг цепей. Этот шум пробудил в подлом охотнике радость и заставил рассмеяться.